Проснулся Фриц от странных звуков, доносившихся откуда-то из-за стола. Он осторожно отвернул край одеяла, приоткрыл глаза и с некоторым изумлением уставился на возникшую перед ним картину. Было утро. В окошко лился солнечный, искристый, с прозеленью свет того оттенка, какой бывает у воды, разбавленной травяным сиропом. Потрескивал огонь в камине. В хибаре горняков было очень тепло. Пахло сладко и вкусно, горячим маслом, разогретой сковородкой, сжённым сахаром и чадом слегка подгоревшего теста. На столе в широкой глиняной тарелке стопкой громоздились блинчики. А за столом сидел какой-то маленький толстый человечек и доедал мед из горшочка. Ел он прямо так, без всего и даже без блинов, руками сладко чмокал, облизывал пальцы, жмурился блаженно. Физиономия его лоснилась. Горшочек был красивый и не маленький, Муравленный свинцом и, судя по тому, как лакомка запускал туда руку, уже почти пустой. Одет был человечек в синие суконные штаны, коротенькую курточку, несоразмерные большие башмаки и драный кожушок. Рядом на скамье лежали плед в коричневую с синим клетку и шляпа. Шляпа была странная. Не ушанка и не треуголка, не фламандская квадратная беретка – а нечто невообразимое из чесанной бобровой шкуры, высоченное, с прямыми узкими полями и с пером фазана, с форсом, заткнутым за ленту, знай наших. Однако выглядел при этом коротышка так, будто путешествовал дней десять, причем в самых зверских условиях. Все на нем помялось и пообтрепалось, пуговицы отлетели, завязки полопались, Воротничок вообще отсутствовал, а видимый фрицу край пледа был обуглен. В одежде незнакомца, в волосах и в шляпе застряла сосновая хвоя. Заметив, что мальчишка проснулся, человечек с сожалением прервал свое занятие, поставил горшочек на стол, заглянул в него напоследок, решительно отодвинул и вытер краем скатерти липкие руки. — Привет, малыш! — окликнул он и помахал в воздухе пухлой ладошкой. Голос у него оказался нам удивление низким и хриплым для такого маленького существа. «Здорово, старик!» – отозвался Фриц, невольно съехав на ворчливый тон. Ему не нравилось, когда кто-то намекал на его рост или возраст. Толстяк обиженно надулся, хотя проделать это при его комплексе, казалось, было уже невозможно. «Ты что, совсем с ума сошел?» – беззлобно поинтересовался он. «Какой я тебе старик?» Я мужчина в полном рассвете сил. А ты не называй меня, малыш, отпарировал Фридрих. Ты кто? Я, Карл, представился тот и тут же добавил, будто это что-то объясняло. Карл из гнезда кукушки. А как тебя зовут? Фриц, то есть Фридрих. А, а, глубокомысленно заметил коротышка. Ну что же, продолжаем разговор. Привет, Фриц! Фриц невольно фыркнул. Происходящее помаленьку начинало его смешить. Привет, Карл! уже с охотой поздоровался мальчишка, сел и потянулся за своей одеждой, которая лежала на скамейке, рядом выстиранная и чистая. Там же оказался и Вервольф. Фриц сжал его холодную, рубчатую рукоять, упрятал нож в рукав и сразу почувствовал себя увереннее. Это мы где? Спросил он, оглядывая дом. «У Лиса? У Лиса, где же еще?» Непритворно удивился его собеседник. «Ты что, здесь раньше не был?» «Нет, я и сюда-то не помню, как попал. Это ты напек блинов?» «Нет». Виновато потупился Карл и покосился на горшок. «Я не готовлю, я только ем. Готовить мне не позволяют, боятся, что я перебью всю посуду. Это кукушка, но сейчас она куда-то вышла». «Кукушка?» Фриц перестал распутывать рукава и заинтересованно выглянул из глубины рубахи. Кто это? Здесь есть кто-то еще? Ты с нею познакомишься, пообещал Карл. В отличие от множества подобных обещаний, данных Фрицу разными людьми, это сбылось незамедлительно. Дверь дома отворилась, и на пороге показалась девушка, худая, невысокая, в овчинном кожушке. При взгляде на нее мальчишке показалось, что он встречался с ней раньше, но где и когда он вспомнить не смог. Была она довольно молода и, насколько в свои годы мог судить об этом Фриц, весьма не дурна собой. Она закрыла за собой дверь, с грохотом сбросила на пол вязанку дров и повернулась к Фрицу. Глаза ее широко распахнулись. — Ты зачем скачил? — воскликнула она. — А ну ложись обратно. — Почему? — Опешил тот. «Я уже здоров, я могу ходить. Ложись, кому сказала, тебе еще рано вставать». Фрица разобрала. «Чего ты раскомандовалась?» – огрызнулся он. «Орешь, как это самое. Чего мне теперь всю жизнь так лежать? Будешь упираться?» – наставительно сказала та. «Придется и всю жизнь. Чего капризишься, как маленький?» «Это не я так захотел, это жуга велел, чтоб ты лежал». «Жуга? Да, лис». «Но мне нужно выйти», – растерялся мальчишка. «И это... Мне и вправду легче. Сколько можно лежать? Я уже все бока отлежал. Это тебя зовут Кукушка?» Девушка заметно покраснела. «Я Ялка», – ответила она. «А от тебя зовут Фриц?» Тот кивнул. Она помедлила, потом решительно сбросила с плеч кожушок и протянула ему. «Ладно, так и быть. Держи и выходи, только недолго». Ты еще болеешь, а на улице холодно. Нужник там, за конюшней, по тропинке и направо. Когда Фрис вернулся, в доме разгоралась перепалка. «Ну что ты за человек такой?» — шумела девушка, сердито двигая посуду. «Зачем ты слопал весь мед, а? Целый горшок!» «Ну что ты орешь? Что ты орешь?» Ленивым образом отругивался человечек. «Что, мед? Подумаешь? У меня на крыше 50 горшков с медом!» «Пустяки. Дело житейское». «Житейское? Мед не еда, лекарство. Я его для мальчишки достал, он болеет, а ты...» «Нет, ты нет ты все таки ужасно жадная девчонка». Обиженно надулся тот. «Я, может, тоже больной. Я, может, самый больной в мире человек, а ты для меня горшочка меду пожалела. Разве так поступают с друзьями?» «Ага, больной», – фыркнула Ялка. «Ты посмотри на себя, ты же здоров, как лошадь». Э, «Теперь да». Важно согласился Карл и погладил себя по животу. Сам поражаюсь, какие чудеса творят снадобья нашего лиса. Фриц опять не выдержал и прыснул. Садись за стол, скомандовала ему девушка. Сердиться на Карла она уже не могла. Да не сюда, ближе к огню. Мед вот этот сожрал, придется есть так. Наливай себе кофе, я сейчас масло принесу. А что там, меду совсем не осталось? Полюбопытствовал Толстяк. Совсем. Там должна была остаться еще капелька. А варенье? Варенье не дам. Варенье последняя банка. Если хочешь, я колбасы поджарю. Хочешь, Фриц? Обернулась она. Фриц сглотнул слюну и торопливо закивал. Эх. Со вздохом посетовал Карл, сворачивая в трубочку сразу два блина своими пухлыми ручками. Поживешь с вами, научишься есть всякую гадость валяй тащи свою колбасу блины оказались на редкость вкусны даже без всякого меда а может просто фриц успел забыть за время странствий вкус блинов во всяком случае большая кипа их исчезла в считанные минуты фриц едва успел ухватить себе пяток другой Карл ел их сразу по два по три шлепал на тарелку обжигался и прокладывал ломтями колбасы Потом стал забавляться, сворачивал их в разные фигурки, звездочки, конвертиком, протыкал в них дырочки, превращая блинные круги в румяные, упитанные рожицы, похожие на его собственную. Наконец он отвалился от стола и теперь смотрел в огонь, прихлебывал горячий кофе и сыто щурился, болтая в воздухе ногами. Время еды кончилось, настало время расспросов. Первый начала ялка. «Ты откуда?» — спросила она фрица. «Я из Гамельна, а ты?» «Я из деревни», — вздохнула та. «Мне мама говорила, что мы когда-то тоже жили в городе, еще когда отец был жив, но потом почему-то решили уехать. Завели маслобойню. А где она сейчас, твоя мама?» «Она умерла», — глухо сказала Ялка и отвернулась, помолчала. «А потом я ушла из дома. А твои родители где?» «Папа тоже умер», — а маму и сестренку стражники забрали. «Стражники? Почему?» «Из-за меня. Это сапожник на меня донес. Мне мама колдовать не разрешала, боялась, а я не удержался. Я для этого Лиса искал, чтобы он помог мне научиться. Я пока только свечки зажигать умею, зато издали показать не надо». Торопливо садила его девушка. «Ты еще слабый. Ты и так неделю провалялся. Снова хочешь?» «Неделю?» Растерялся фриц и недоверчиво заморгал. Так долго? — Ага. Чего вытаращился? Не веришь? Вон, спроси у него. Она кивнула на Карла. Вот я и говорю, что лис велел тебе лежать. — А где он сам? — Лис? Я не знаю. Он сказал, что через два дня вернется. Хочешь помыться? Внезапно предложила она. Я баню истопила. Это здесь, за дверью. Она указала, где именно, и тотчас заверила, истолковав молчание мальчика по-своему. «Не бойся, я за тобой подглядывать не буду. Я же не маленькая». Фрис покраснел. «Не», — сказал он, — «я лучше потом». Повисло неловкое молчание. «А у меня нож есть», — не в попа сказал Фрис и показал Вервольфа. во настоящий рыцарский. Мизерикорд». «Я знаю, я видела», — кивнула девушка, но посмотреть не отказалась. Мы его нарочно у тебя забрали, чтобы ты не порезался, пока в горячке валялся». «Это необычный нож», — запротестовал Фриц. «Знаешь, откуда он у меня?» «Я знаю», — вновь кивнула Ялка. «На нем заклятие двух кровей. У меня, когда я сюда пришла, тоже был с собой нож. Конечно, не такой, как у тебя, но тоже непростой. Лиз говорит, что у каждого чародея должен быть особый нож. Для разных дел и для заклятий. У кого-то он стальной, у кого-то серебряный». Кто-то даже бывает из камня делает. Мальчишка слушал, развесив уши. Алис? Спросил он у него нож. Из чего? У него нет ножа, у него только меч. Вон, видишь? Фриц с невольным уважением покосился на висящий над каминной полкой меч, опустил глаза и со вздохом упрятал Вервольфа обратно в рукав. Послушай, э -э -э, ялка, неловко сказал он, что он за человек? Кто? Травник? Девушка разом погрустнела. «Ну, как сказать? Он...» Тут она задумалась на несколько мгновений и, наконец, нашлась. «Он разный. Иногда он шутит, но все равно грустный. Иногда он такой, будто к чему-то прислушивается. Да только не бойся, он не злой. Совсем не злой. Может рассердиться, но быстро отходит. А еще он часто знает наперед, что будет, только не всегда угадывает. Почти всегда». «И не смотри, что он одевается плохо и выглядит, как все. Он могучий волшебник». «Да это-то я понял», вздохнул Фрис. «А он может мне помочь найти моих родных?» «Не знаю», призналась она. «Я не знаю». «Он сказал, что возьмет меня в ученики». «Ну, если он сказал», — многозначительно произнесла она. «Но это ведь не одно и то же — взять тебя в ученики и искать твою семью». «Так, все-таки иди-ка ты помойся». Не если ты встретишься с ним грязным. Фриц помолчал. Мне надо выйти. Что, опять? Встревожилась то. Нет, я просто. Смутился Фриц. Ну, выйти. А, ну иди, только дверь не закрывай, пускай проветривается. Мальчишка встал кивнул, накинул одеяло и вышел. Снаружи Фриц остановился, его шатало. В животе неприятной тяжестью улегли съеденные блины. После недели, проведенной в лежачем положении, голова кружилась. Он обманул. Он никуда не хотел идти, просто стоял, пил воздух и щурился вокруг. Он не видел, как девушка неслышно встала, подошла к распахнутой двери и остановилась, прислоняясь к подпорке потолка и молча глядя фрицу в спину. Ялка стояла и вспоминала. Вспоминала, как мальчишка трое суток метался на лежанке, бестолково, дико, высушающий горячки с бредом, то сбрасывал одеяло, то тянул обратно, отталкивал протянутую воду и ходил под себя. Выкрикивал неразборчивые слова, кого-то звал по имени и после затихал, чтобы через час опять гореть в болезненном аду. И пока он спал, им было слышно в наступившей тишине, как у него в груди и в горле все хрипит и булькает. Травник часами сидел у мальчишки в изголовье, ворошил пучки кореньев и трав, перебирал малюсенькие пузырьки с эссенциями и декоктами, придирчиво разглядывая их на светка гонца, растирал, смешивал, готовил взвары, примочки и микстуры и лечил, лечил. Но мальчишке ничего не помогало. Это не походило на обычную простуду и ялка нутром каким-то тайным чувством понимала. Дело не в болезни, а в волшбе. Парнишка будто поднял непосильное и надорвался. Алис сидел на корточках, упрямо, неподвижно, со спиной прямой, как палка, и смотрел куда-то далеко и даже не на мальчика. Молчал. И только раз выдохнул в сердцах одно слово. Слабый. Следующей ночью она проснулась в самую глухую темень. Она вообще-то вскакивала быстро, но в этот раз просыпалась постепенно так, что в первое мгновение ей показалось, будто она еще спит, и прошло несколько минут, прежде чем она поняла. Нет, не спит. Теплилась свеча. Камин, в который не подбросили дров, едва теплился. На краткий миг ей внезапно сделалось страшно, но не от осознания грозящей опасности. То был необъяснимый, детский, иррациональный страх. Когда еще не знаешь, что когда-нибудь умрешь, Но ты один, и в темноте простые вещи кажутся загадочными и непонятными. Так и сейчас. Камин показался Ялке диковиным страшным зверем с красными углями вместо глаз. И только после она заметила травника. Жуга стоял, приподнявшись на носки и вытянувшись в струнку, и вращался, широко раскинув руки вверх и в стороны. В темноте казалось, что он вовсе не касается пола. И хотя двигался он бесшумно, девушке казалось, будто дом наполнен странной песней, недоступной слуху, но она ее и разбудила. Всякий раз, как девушка пробовала сосредоточиться, чтобы уловить мелодию или хотя бы ритм, иллюзия мгновенно исчезала и оставалось все то же. Ночь, тишина и травник, медленно кружащийся в пустом озябшем доме. Так продолжалось долго, может полчаса, а может дольше, Ялка потеряла ощущение времени. И жуга качался и кружился так закрытыми глазами, пел без слов и звуков, а свеча мерцала за его спиной, и тень от травника лежала на стене, раскинув руки над границей темноты, словно большие страшные колеблющиеся весы. Потом лис без всякой видимой причины сложил ладони на груди и стал вращаться все быстрее и быстрее, А в комнате сделалось ужасно холодно. Все будто выцвело и стало черно-белым и покрытым пыльной дымкой, словно в бане, когда поддали пару. воздух горчил, как осенняя пыль. Несмотря на холод, ялка вся вспотела. А травник уже не молчал. Сквозь стиснутые зубы прорывалось его хриплое дыхание, а иногда короткий стон на выдохе будто ему было больно или холодно. А еще через несколько мгновений Жуга остановился, и Ялка увидела дверь. Стены Травникова дома теперь колебались и качались, словно дома больше не было, а был лишь один мягкий, размытый призрак его. Девушка крепче усыпилась за кровать, которая, по крайней мере, все еще казалась настоящей, твердой и заставила себя смотреть дальше. Дверь была, конечно, не дверь, но это был овальный сверху и прямой внизу проем на месте, где еще недавно был камин, в него можно было войти. За этим проемом начинался коридор, ведущий в пустоту, наполненную холодом и звездами, которые то двигались, то останавливались, а то и вовсе пропадали. Ялке стало уже по-настоящему страшно, не от непонимания того, что происходит, а как раз наоборот, от понимания. Стены коридора матово блестели лоснились, и колыхались, и опадали, и вздувались, словно брюхову змеи, которую вывернули наизнанку. И были они такими же чешуйчатыми, живыми и блескучими, как змеиная чешуя. А камин с кровавыми глазами сделался змеиной головой. Ялка с трудом удерживалась, чтобы не закричать при взгляде на эту змеиную даль, готовую пожрать всех и вся, как пожрали бы их всех опоп, кецаль или Мидгард, если б только могли. Откуда в голове у девушки взялись эти слова и имена, она не знала, да и не желала знать. А за порогом виднелась фигурка мальчика, застывшая в каком-то полушаге от двери, мальчика, который так и не опустил уже занесенную для следующего шага ногу. Он мало походил на фрица, этот мальчик, да и видела его ялка со спины, но малый рост не позволял ошибиться. Мальчишка замер, наклонивши голову и обернувшись, будто прислушивался. Ялка тоже прислушалась и различила, как за серой дверью тихий хор из сотен детских голосов поет песню. А слова у нее примерно такие. «Спи. В жарком огне испарится тоска. Она улетит высоко в облака. В небесной доли пропадет навсегда». И в пламени солнце сгорит без следа. Спи, злое дыхание горных ветров, Споет тебе песню холодных снегов, Утащит несчастье и грусть без причин И в пропасть обрушит с холодных вершин. Спи, в синее море с далеких высот Печали и горе река унесет, И боль и усталость поглотит вода, Они не вернутся к тебе никогда. Спи. Примет усталое тело земля, И будут осины, дубы, тополя. Душа прорастет, как цветы и трава, И ей не нужны будут больше слова. Но травник не стал ее слушать. Он сделал шаг, сам оказался за порогом И двинулся вперед к застывшему мальчишке, Едва шевеля ногами. Дотянулся. А края двери... Вдруг стали смыкаться за ними обоими дымными смолистыми витками и вскоре слились в неровное, чуть шевелящееся нечто посреди комнаты. И оттуда заструился серый свет, который не был светом, а был просто отсутствием тьмы. Ялка испугалась, зажмурилась и пролежала так довольно долго, а когда устыдилась своего испуга и открыла глаза, ничего уже не было. Фриц лежал на кровати и тихо, спокойно, без хрипа дышал. А у его изголовья сидел жуга и всматривался в черты спящего лица, бледные и заострившиеся от болезни. Потом он перевел взгляд на Ялку, заметил, что она не спит, взял свечу в другую руку, чтобы воск не капал на спящего мальчишку, и прижал палец к губам. Молчи! А рубаха его была мократ, от пота и с распущенных волос тоже капала. В то утро они не сказали друг другу ни слова, но только заварили крепкий травяной чай и долго пили дымящийся взвар, сидя за столом друг напротив друга. Потом жуга протянул ей руку через стол, накрыл ее ладонь своей и мягко сжал. «Спасибо», — просто сказал он. Ялка так и не смогла понять, за что. «Скажи», — вдруг спросил он, «как звали твою маму?» «Маму?» — растерялась та. «Анхин...» «То есть, конечно, не Анхин, а Анна. Анна-Мария. А что?» «Ничего, просто...» Он потряс головой и умолк. А болезнь отступила, и мальчик пошел на поправку. Весь следующий день Жуга был неспокоен. Ходил туда-сюда, тер лоб ладонью и гремел железками в кладовке. Потом достал и высыпал на дело весь запас поделочных камней, который у него скопился... Их время от времени приносили разные лесные существа в уплату за лечение. Он угнездился на лежанке и долго их перебирал, всматриваясь в мутные глубины. Что он высматривал? Ялка терялась в догадках. Мед янтаря, седая желтизна агатов и сердоликов, синь кварца, зелень турмалина, розовая грани полевого шпата – все это ничего не значило. Жуга не различал и половины цветов и оттенков – И, тем не менее, к исходу дня он все-таки остановил свой выбор на двух опаловых осколках. Совершенно невзрачных, кстати говоря. Вечером Жуга развел огонь, расплавил в тигле новенький серебряный таллер и кусочек олова и долго колдовал над ним, бросал присадки, сыпал порошки, шептал слова на тарабарском языке, потом залил расплав бороздку, выбитую в камне, и дал ему застыть. Получившуюся полоску темноватого металла он согнул в незамкнутое плоское кольцо, приделал изогнутые лапки и вмонтировал в получившуюся оправу оба камня. Дальше Ялка перестала что-то понимать. Жуга не спал всю ночь. Он вновь развел огонь, наполнил тигель оловянными, серебряными и медными обрезками, а поутру затеял отливать малюсенькие бусины, форму для которых он, как оказалось, вырезал заранее в дубовом чурбаке. В доме сделались дым и чат. Проветривать же травник отказался на отрез и ялки запретил. Итогом этих трудов стал маленький и грубый нешлифованный браслет с двумя камнями и подвесками с наружной стороны. На серебре подвесков травник вырезал значки и руны. На взгляд девушки никто не дал бы за такое украшение ломаного медика. Жуга, однако, остался работой доволен, осмотрел готовую вещицу и упрятал в коробок, где у него был устроен сороченный свал. Там лежали гадательные руны, птичьи перышки и кости, наплывы и наросты, срезанные им с больных деревьев, зернышки речного жемчуга, мелкие ракушки, камешки и стертые монетки, отбитые бутылочные горлышки и прочий хлам. Иногда у Ялки складывалось впечатление, что он вообще никогда ничего не выбрасывает. Когда Фриц окончательно пришел в себя, травник первым делом вытащил на свет браслетку и надел мальчишке на руку, слегка сведя концы, чтобы та не соскользнула с детского запястья. «Это тебе», — лаконично сказал он и потрепал мальчишку по плечу. Фриц с интересом покосился на браслет, пересчитал подвески. Их оказалось девять. «А зачем?» — спросил он. — Так надо. Постарайся не терять. Ялке он ничего не соизволил объяснить. та не настаивала. Сейчас она смотрела и вспоминала. Но Фриц не помнил и не знал. Он не знал, что его в последний миг вернули с дороги, с которой мало кто возвращался. Он просто стоял и радовался бытию. Снег ослеплял. Дневное солнце серебрилось искрами. Безоблачное небо было синим и прозрачным. Фриц посмотрел на скалы со стеклянным водопадом, на тропинки, на застывшую чашу родника, на голые деревья, окантованные снегом, и на сосны, хоть зеленые, но тоже в снежной шубе, на большое кряжестое дерево, стоящее отдельно, и решил, что здесь совсем неплохо. Дом был просторный, длинный, с конюшней и большим запасом дров. На душе у Фрица сделалось на удивление легко и тихо. Он вдохнул полной грудью, закашлялся, запахнулся в одеяло и развернулся лицом к двери. Увидев, что Ялка смотрит на него, смутился, но потом вызывающе поднял взгляд. Критически осмотрел дверной косяк, вытряхнул из рукава Вервольфа, примерился и двумя уверенными вертикальными движениями вырезал на потемневшем дереве значок из азбуки «бродяг» — косой шеврон в виде латинской «в». «Знак того, что здесь о тебе все позаботятся, когда ты болен». Ялка не стала возражать или протестовать, вообще ничего не стала говорить. А Фриц постоял, оглядывая свою работу, затем кивнул, спрятал нож и направился в дом выздоравливать. «Холо Мигель!» Хлопок по плечу вывел Михелькина из задумчивости, он обернулся. Коренастый бородатый Санчес подмигнул ему и плюхнулся рядом на скамейку. поерзал, располагаясь поудобнее, откинулся к стене и с видом полного удовлетворения вытянул ноги к огню. Он был без кирасы и алебарды, в одних рейтузах и суконной куртке с острыми плечами, расшнурованной на волосатой груди. Брабонский воротник на нем засалился и потемнел, вязь кружев истрепалась. В одной его руке была початая бутылка амбуазского вина, в другой большой кусок поджаренной свиной грудки. Солдат периодически прикладывался то к тому, то к другому, подмигивал и выглядел довольным выше всякой меры. «Чего приунел?» — осведомился он после доброго глотка из пузатой бутылки. ну подставляй стакан, подставляй, подставляй. Такому славному мучачу, как ты, не следует так убиваться. Опять вспоминаешь ту свою девку». Михель не ответил. Стакан, однако, он под горлышко подставил, молча посмотрел, как тот наполнился рубиновым напитком, вздохнул и залпом отпил половину. Санчес одобрительно кивнул, поставил бутылку и полез за трубкой. — Зря ты так, — сказал он, набивая в чашечку табак из желтого кисета. Сам посуди. Стоит ли вспоминать ту, которая причинила тебе столько боли? Карамба! Ты напоминаешь мне одного моего знакомого. Он любил, чтобы баба била его плеткой, нарочно завел для этого плетку. Такой был дурак. Так она потом сбежала от него к другому, который стал лупить уже ее той самой плеткой, и все стали довольными. Кроме того, дурака-флагелянта. -то. Ты как он. Тебе, наверное, тоже нравится, когда болит эль-коразон. Сердце испанский «Смотри, ты можешь кончить так же плохо. Мужик ты или не мужик? К чему убиваться, когда вокруг ходят такие красотки?» С этими словами Санчес ловко ухватил за зад грудастую деваху из прислуги, полную, круглую, темноволосую бесстыдницу, которая как раз шла мимо них с пустым подносом, притянул ее и усадил себе на колени. Та с визгливым смехом стала отбиваться, прикрываясь подносом, за что получила сперва шлепок по заду, потом поцелуй в щечку, вырвалась и убежала, привычным жестом оправляя юбки. Санчес проводил ее алчущим взглядом и подкрутил усы. Михель тоже посмотрел ей вслед, вздохнул и отвернулся. Красотке было далеко за двадцать, она уже не раз рожала, половины зубов у нее не хватало, а лицо являло собой воплощение соблазна и порока добавок девица была неопрятна и сильно пьяна. Санчес, однако, ничего такого не заметил. Он был всецело поглощен своими мыслями. «Да, люди делают плохое дело, когда вовремя не приучают женщину к ремню», заявил испанец, в очередной раз оторвавшись от бутылки. «Смотрю я на тебя и удивляюсь. Как из-за какой-то глупой девки нормальные люди теряют голову? А почему? И какой из этого следует вывод?» «Правильно. Наплевать. Так что выпьем, Мигель. Трактир, вино, сговорчивая девка. Что еще солдату нужно?» «Конечно, ты не солдат, но пей сколько хочешь, я плачу. Это полезно. Пить, когда болит душа. Хочешь совета? Забудь о ней. Забудь об этой девке. Все равно, если падре отыщет ее, он отправит ее на костер вместе с брухо-лисом и мальчишкой. Или утопит, как ведьму. Ты хочешь посмотреть, как ее утопят?» «Пошел ты!» – пробурчал невнятно Михелькин и отвернулся. «Что?» – не расслышал Санчес и, видимо, приняв его слова за знак согласия, снова потрепал парня по плечу. «Ну-ну, не надо обижаться. Ты так ее хочешь, что снова боишься? Смотри на вещи проще. Вот мы, например. Ну, поплясали под ведьмовскую дудку. С кем не бывает. Что ж теперь нам, обосраться и не жить?» «Ха, уж если ненароком вышло обосраться, значит, время поменять штаны и только. Не думай, что мы просто сидим и никуда не торопимся. Наш падры ничего не делает, не просчитав все наперед на сто шагов. Он не теряет времени, нет. Наверняка он сидит и что-нибудь придумывает. В другой раз он лишний раз помолится или принесет под платьем освященную гостью». Или сделает что-нибудь еще, и проклятый рыжий бруха не сможет нам навредить, потому что демоны его оставят. Тут Санчес размашисто перекрестился и как следует затянулся трубкой. В воздухе поплыл медовый запах Амстердама. «Вот увидишь», — закончил он, выпуская носом дым, — «стоит нам напасть на его след, и мы насадим его на пике быстрее, чем Родригес по утрам мастит свои мустачус». Мустачус, Усы. Испанский. И он заржал, довольный своей шуткой. День клонился к вечеру. С кухни потянуло разогретым маслом, жареной гусятиной и пивом. Трактир помаленьку наполнялся людьми. Под закопченными балками витали дым и гул голосов. На испанцев уже никто не обращал особого внимания. За эту неделю завсегда-то и успели к ним привыкнуть, а случайные люди сюда не ходили. Родригес с Киппером уже успели сменить за это время с полдюжины собутыльников, а Санчес вдвое больше полюбовниц. Анхелес истыкал ножом все стены, на пари попадая во что угодно. А немногословный Хосе Фернандес выиграл в кости с десяток флоринов и изрядно пополнил свой кошелек. Что касается Гонсалеса, то Мануэль уже раз десять разобрал и собрал свою несчастную аркебузу, извел на это дело уйму ветоши и масла, и угрюмо отмалчивался, когда приятели его подначивали. Что же он не стрелял, когда лис показался в дверях злополучного дома? Честно говоря, он этого и сам не понимал. А что, подумал Михелькин, посматривая на сидящего рядом Санчеса чуть ли не с отвращением. Может, и впрям напиться. Он уже почти месяц жил с испанцами бок о бок, вместе с ними мерил мокрые дороги Фландрии, пил в придорожных кабаках и ночевал на постоялых дворах. Деньги, взятые из дома, постепенно таяли, и вскоре Михель стал подумывать, не завербоваться ли ему в самом деле на службу. Однако всякий раз решение откладывалось. То удавалось выиграть немного в кости, то помочь за плату разгрузить повозку. А бывало, что любвеобильная красотка сужала Санчеса деньгами, Тот становился неслыханно щедрым, и вся компания некоторое время жила за его счет. А однажды, когда они квартировали в Выпри, Михель приглянулся одной такой молотки с Кеттельстрат. Неделю жил кум-королю, да еще и был подарен флоринами. Кеттельстрат. Улица гулящих девиц. Нидерландский. Болкин. Так звали девушку, была милая, миниатюрная и свежая, ужасно симпатичная и вдобавок влюбилась в Михеля по уши. Михелькин сам не знал, что заставило его в назначенный срок уйти с испанцами в дальнейший поход. По правде говоря, сейчас он не понимал даже, зачем он вообще с ними увязался. Что-то мучило его, когда они подолгу застревали в городе или деревне, заставляло идти дальше в поисках потерянного чувства – которая сперва стремилась стать любовью, но почему-то превратилась в ненависть. Ведь она почти готова была полюбить его, эта девушка, и он ее почти любил. Осознание этого наполняло душу болью и чувством ужасающей потери. Избавиться от них Михель не мог, сколько ни пытался, не помогали ни усталость, ни вино, ни женщины. Михель был молод и по причине своей красоты был в женщинах довольно искушен. Не раз какая-нибудь красавица твердила ему со слезами на глазах «Останься». А он уходил и даже не особо вспоминал о ней. Девица веселой Фландрии не счесть. И вот сейчас, сидя в грязной корчме и вспоминая случившееся, Михель осознал, что никогда доселе не любил по-настоящему. То была любовь внезапная, бурная, разящая и откровенная, как сталь клинка, такая легко перерастает в свою противоположность. Михелькин взволнованно оставил стакан и теперь стремительно трезвел. Он посмотрел на Санчеса, на Анхелиса, на аркибузера Бузера Мануэля и опустил глаза. Сама мысль вступить в солдаты теперь казалась ему бредом. «Может, я зря за ними увязался?» – спросил он себя. «С чего это я решил, что если мы отыщем Лиса, я найду и девушку? Ведь если даже так, то Санчес прав. Ее сожгут или утопят, как ведьму. Сожгут, утопят». «Нет-нет, только не это, не хочу. Господи Иисусе, Пресвятая Дева, не дайте им это сделать. Она должна быть моей, моей, только моей. Я спасу ее, и тогда она будет со мной, только со мной. Да, я так и сделаю, так и сделаю». И при исполненной подобных мыслей он поднял и залпом осушил стакан. Щеки его порозовели. Вот, молодец!» – одобрил Санчес и хлопнул его по плечу. «Вот это по-нашему, по-солдатски! Эй, хозяин, еще вина! И закуски тащи, копченого угря тащи, колбасу, ветчину, ржаного хлеба, свинину с бобами, каплуна, двух каплунов. Уже вечер тысячи дьяволов, мы проголодались. Холо, парни!» — обернулся он к своим братьям по оружию. «Наполните кружки, выпьем за бродягу лиса, гореть ему на костре!» Анхелис Родригес и Хосе Фернандес приняли речь Санчеса с единодушным одобрением и немедленно выпили. Даже кипер, который уже давно храпел, развалившись пузом кверху на лавке, ради такого дела проснулся и тоже принял кружечку, как он выразился, за упокой здоровья. Лишь аркебузер Гонсалес выпивку проигнорировал. Как раз сейчас он вытряхнул на стол содержимое зарядной сумки и катал по доскам столешницы свинцовые серые шарики, выбирая самые круглые и гладкие. Готовишь пули, Мануэль? Крякнул Санчес, опустив стакан. Дело! Припечатай его как следует из своей аркебузы. а уж мы постараемся, чтобы он не ушел далеко. Ангелис при этих словах скривился белокурой бестией. Эта штука у него уже один раз дала осечку заявил он. «Было сыро», — мрачно ответил на это Мануэль. «Очень сыро. Порох отсырел». «Все равно», — с презрением отозвался тот. «У тебя там два ствола. Ты мог дважды продырявить ему шкуру, но не стал. Что до меня», — он подбросил на ладони свой кинжал, «то я не доверяю свинцу, только старая добрая сталь». Санчес усмехнулся. «Стальной, град или свинцовый, сказал он. «Какой из них перенесет его на тот свет, неважно». Мне без разницы. Только вот что я скажу. Этого оборотня-бруха такими пулями не взять. Свинец здесь не поможет. Нужно серебро. Да, плата. Испанис воодушевился. Дай молоток. И прежде чем Гонсалес успел хоть что-нибудь сказать, Санчес протянул свою длинную руку, схватил у него со стола молоток, достал из кошелька навехенький блестящий таллер, Несколькими грубыми ударами сплющил его в угловатый комок серебра и со стуком бросил на стол Мануэлю. А вот тебе пуля для лиса! Воцарилась гробовая тишина. Во всех углах трактира кружки тихо опустились на столы. Все перестали жевать и болтать и теперь смотрели только на испанцев. По спине у Михеля пробежал холодок. Он прав, нарушил молчание Ангелис. Возьми ее, Гонсалес, освети у падры и всегда держи под рукой. «Никогда не знаешь, где пригодится, и остальные свои пули лучше тоже освети». И тут из глубины корчмы надвинулась большая тень. «Серебро», — произнес бесцветно чей-то голос. «Красивые деньги, кровавые деньги. Они к вам вернутся, кровавые люди, он вам сам их вернет. Лис всегда возвращает долги. Ибо сказано Богом, какой монетой уплатите, такую и заплачено вам будет». Все вздрогнули и обернулись. Подошедший был толстяк в широкополой шляпе с обвисшими полями, с круглым лунообразным лицом и мутными бездумными глазами. Он шатался, руки его все время двигались, то теребили край из грязного полукафтана, то крутили пуговицы, то цеплялись за ремень. Он не смотрел на пули, не смотрел на солдат, вообще никуда не смотрел. Из уголка кривого рта свисала ниточка слюны. Если раньше, когда Санчес плющил талер, Михеля пробрал озноб, то при словах толстяка он похолодел уже весь от пяток до макушки. Толстяк между тем углядел на столе кружку, где плескались остатки вина, невозмутимо сгреб ее и взялся допивать большими гулкими глотками. Первым пришел в себя Родригес. «Ты кто такой, шляпа?» – заорал он и вскочил, воинственно наставив на пришельца буйвалиные рога своих усов. Протянул руку и выбил кружку из рук толстяка. «Отвечай, когда тебя спрашивают». Кружка разлетелась в черепки. В корявых пальцах толстяка осталась только ручка. Сам толстяк не обратил внимания ни на крик, ни на разбившуюся посуду. Даже не пошатнулся, продолжал стоять и пить, не замечая, что пьет воздух. На сей раз проняло всех, но не Родригеса. «Ах так!» — вскричал он. — Эй, Мигель, подай-ка мне вон ту метлу. Я не желаю морать свой нож об эту фламандскую свинью. Этот мешок сала смеет говорить так, будто у него достанет мужество, чтобы колотить испанца. Ну, так он у меня сейчас попляшет сальторелло. Ох, карамба! Это вино дорого ему обойдется. Тут подбежал трактирщик, толстый, неряшливый байс Георг Лансом по прозвищу Липкий Ланс. — Господа солдаты, господа солдаты! — — закричал он, всплескивая руками и распространяя запах засаленной тряпки. — Умерьте гнев, господа солдаты, умоляю вас, не надо драки. Простите его, это всего лишь Смитти, он сумасшедший. Я сейчас его уведу и прикажу подать еще вина. — Мил Диаблес! — вскричал Санчес, у которого от злости даже трубка погасла. — Если он безумен, так держите его в заперти, чтобы он не приставал к порядочным католикам и не смущал народ бесовскими речами. «Даже если он сумасшедший!» — угрюмо добавил кипер, хоть язык его немного заплетался. Пускай следит, чего болтает! Люди из-за меньшие слова на костер шли, да!» Он икнул и выругался. «Да что вы такое говорите, помилуй Боже!» Липкий ланс все пытался утянуть с Мите прочь от стола, но не смог даже сдвинуть его с места. «Какой костер! Ведь он никому не причиняет вреда, разве что выпьет кружечку другую. Ну так это не накладно!» — Почтеннейшие господа солдаты, я прошу вас, не мешайте тем, кого поразил Господь, жить по своей прихоти, ибо тем выразил Господь свою волю. Ведь так будет правильно, верно? Мартин Киперу молк, сердито нахмурил брови и некоторое время размышлял, затем еще раз смерил Смитти взглядом, рявкнул. — "Маршхенаус!" спохватился и для верности добавил по-фламански. фломански Пошел прочь! «Э, нет, погоди!» Теперь уже Родригес поднял палец, призывая к тишине. «Он что-то говорил про лиса, про этого дьявола, которого мы ищем. Откуда он знает, что мы говорили о нем? Эй, ты! Что ты знаешь о травнике лисе?» Трактирщик, видя, что испанец вновь заговорился со Смити, перестал тянуть толстяка за рукав и на всякий случай отступил в сторонку. «Да что вы, господин солдат!» Примирительно сказал он. Разве он знает, о чем говорит? Мало ли на свете всяких лисов и лисиц. Смити был дурак. Недавний, но уже законченный. А вот липкий Ланс дураком не был. Ланс был себе на уме. Он знал про лиса, о котором говорили стражники. Когда-то этот травник вылечил его, грешно сказать, от мужеского бессилия. За что Ланс был ему, конечно, благодарен. Но в пределах... В пределах... И сообщить лису о том, что его ищут испанцы, он совсем не спешил, хоть между ними и была договоренность. Наверху в конторской книге был заложен за страницами подаренный когда-то лисом угольный карандаш. И чтобы вызвать травника или послать ему весть, всего-то следовало этот карандаш сломать. Но для чего спешить? Травник пришел и ушел, а липкий ланс остался. Солдатня явилась с инквизитором, а святая церковь не посылает инквизитора, за кем попало. Но Георг Ланс был не дурак. Он умел говорить, но умел и молчать. Лучше враг, чем два. Да и потом еще неизвестно, как оно обойдется, если рассказать. Вопрос, естественно, всегда в том, кто больше платит. Так или иначе, карандаш до сих пор оставался несломанным. «Лис?» – переспросил тем временем толстяк, будто удивляясь, что испанец этого не знает. — Лис на дороге, на большой дороге, двое за его спиной, один рядом, один впереди. Безна идет за ним по пятам и смотрит в ваши души. Не вставайте у него на пути, господа солдаты, господа. Вам не дано постичь, какая нужна смелость, чтобы мерить сердцем бриллиантовые дороги вечности. Там холодно, холодно. Он обхватил себя руками. Испанцы вновь умолкли и переглянулись. — Что все это означает? — спросил у всех Родригес, явно озадаченный. — Алибарда мне в печенку, ведь должно же это что-то значить. Этот парень явно что-то знает или что-то где-то слышал. Эй ты, что это за лис? Как его по-настоящему зовут? Отвечай, канале! Сволочь, французский. В глазах фламанса расплескалась пустота. — Номен или морс, — провозгласил он на чистой латыни умолк. Имя ему «Смерть» — латынь. Мануэль перекрестился, остальные торопливо последовали его примеру. «Кон демониос, тихо выругался Анхелис. — «не нравится мне это». «Чтоб меня демоны взяли», — испанский. «Надо свести его к падре», — сказал молчавший до сих пор Хосе Фернандес. «Помочь это нам может». «Дельная мысль», — одобрил Кипер. «Эй, Санчо, проводи его! Заодно справься, как там себя чувствует его преподобие! Да смотри, чтобы этот...» — он кивнул на толстяка, — «чего не выкинул!» Санчо скивнул, оставил трубку на столе и поманил толстяка пальцем. «Пойдем!» Возле самой лестницы, которая вела наверх, безумный Смити вдруг остановился, обернулся и по очереди оглядел всех пятерых, оставшихся за столом. «Вот!» сказал он, по очереди указывая пальцем на Анхелиса, Родригеса и Кипера. Ты, ты и ты. А я? С усмешкой спросил Санчес. Смити сделал полуоборот, замер и несколько мгновений смотрел ему в глаза взором, от которого испанцу сделалось не по себе. Казалось, Смити видит что-то запредельное, далекое, доступное одним лишь ясновидящим, пророкам и безумцам. И ты, сказал он наконец.